«Как вас звать?» — обращается ко мне сам хозяин, благообразный такой человек в Ермолке. «Откуда будете? Где место вашего жительства? Чем изволите заниматься? Женаты? А дети у вас есть? Много ли?» «Дети?» — отвечаю. «Грех жаловаться. Если каждое дитя, так уверяет меня моя голда, миллионы стоят, то я богаче любого богача в Егупце. Беда только, что нищета богатству не а кривой прямому не сродни, как в Писании сказано, отделяющий праздник от будних дней. У кого денежки, тому и жить веселей. Да вот деньги-то у Бродского, а у меня дочери». А дочери, знаете ли, большая утеха, с ними не до смеха. Ну ничего, все мы под Богом ходим, то есть он сидит себе наверху, а мы мучаемся внизу, трудимся, бревна таскаем, что ж поделаешь, как в наших священных книгах говорится, на безрыбье и рак рыба. Главная беда — это еда. Моя бабушка царство и небесное говаривала, Кобы утроба есть не просила, голова бы в золоте ходила. Уж вы меня простите, если лишнее сболтнул. Нет ничего прямее кривой лестницы И ничего тупее острого словца, Особливо, когда хватишь рюмочку на пустой желудок. «Дайте человеку покушать», — сказал богач, —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 За что тут два рубля?